Самыми крупными представителями водоплавающих птиц являются пеликаны, пеликанидая. Характерным отличием их служит прежде всего огромный клюв-сачок, который состоит как бы из мешка и прикрывающей его крышки. Последняя очень длинная, совершенно плоская, сдавленная и на конце округленная. Спинка клюва идет явственным килем, по всей его длине и переходит в сильный крючок наподобие когтя. Нижняя часть клюва состоит из очень слабых и тонких ветвей нижней челюсти, между которыми находится просторный, необыкновенно растяжимый мешок. Птицы эти водятся в жарком поясе и прилежащих частях обоих умеренных поясов. Они встречаются во всех частях света и имеют довольно обширную область распространения. Наиболее распространенный из всех пеликанов – розовый пеликан или баба-птица – Pelecanus onocrotalus. Как и все виды подсемейства, это самая крупная среди водоплавающих птиц. На голове у нее имеется хохол, образованный из длинных перьев. Оперение у взрослых птиц белое с розовым оттенком, за исключением бурых маховых перьев. Баба-птица распространена, начиная с Южной Венгрии, по большей части Африки и Южной Азии. В Южной Европе птица появляется в начале мая и после вывода птенцов вновь оставляет страну в октябре. По египетским берегам Средиземного моря и по течению Нила в пору разлива, пеликаны собираются иногда в таком огромном количестве, что невозможно окинуть взглядом одну их стаю. Они буквально покрывают собой несколько квадратных верст. Плавая на поверхности озера, они похожи на гигантские водяные лилии, а сидя на берегу или на островах, представляют собой как бы длинную белую живую стену. Стаи из 10-12 штук встречаются очень редко, но сотенные и тысячные представляют собой обычное явление. Пеликаны не делают разницы между пресной и соленой водой, но предпочитают мелкую воду глубокой. Благодаря воздушным мешкам, залегающим под их кожей, птицы эти не в состоянии погрузить свое тело в воду и остаются на ее поверхности, как пробки. По этой-то причине пеликаны выбирают себе только такие места, где незначительная глубина позволяет им обыскивать дно, пользуясь своей длинной шеей и сочковидным клювом. На озерах и мелких местах они рассаживаются громадным полукругом и плывут по направлению к берегу. На узких речках и каналах они разбиваются на две группы – замыкают собой какое-нибудь пространство, плывут друг другу навстречу и дочисто вылавливают все из выбранного ими района. При ловле чрезвычайно полезным оказывается для них их сачковый клюв, так как при помощи его они получают возможность легко схватывать и удерживать добычу. Обычной пищей пеликанов служит рыба, но иногда они питаются и другими позвоночными. Глотка этих птиц так вместительна, что в нее свободно пролезает человеческий кулак. Мне случалось много раз вытаскивать рукой больших рыб из желудка пеликанов, живших у меня в неволе. На земле пеликаны передвигаются медленно, держа тело довольно отвесно и покачиваясь. На верхушках деревьев они держатся с большой ловкостью, греются здесь на солнце и чистят свои перья. Плавают пеликаны легко, быстро и продолжительно. Летают чрезвычайно красиво. Развитием внешних чувств и умственных способностей пеликаны, по-видимому, превосходят своих родичей. В некоторых местах они бывают необыкновенно доверчивы к человеку и ведут себя как ручные птицы. Так в портовых городах Черного моря они беззаботно плавают между судами и позволяют людям кормить себя. Однако всякое преследование надолго запоминается ими, и они хорошо отличают от прочих людей человека, который однажды нанес им обиду. В неволе пеликаны становятся необыкновенно ручными и без труда учатся улетать и своевременно возвращаться обратно. Ежедневная жизнь пеликанов – Протекает по одному раз установленному порядку. В ранние утренние часы они охотятся. Около 10 часов утра все уже сыты и располагаются для отдыха по песчаным отмелям или на деревьях. Здесь они заняты пищеварением и приведением в надлежащий вид своего оперения. После полудня между тремя и четырьмя часами они вторично отправляются на охоту. Эта вторая ловля продолжается до захода солнца, после чего все общество летит на ночлег. Местом для гнездований в Южной Европе являются болота и озера. На подобных гнездовьях, говорит граф фондер Мюде, гнезда, обыкновенно влажные, свитые из камыша и тростника, помещаются в малодоступных местах. Вся окрестность покрывается жидким белым пометом пеликанов. Испарениями, поднимающимися от него, а также от кучи гниющей несъедобной рыбы, распространяют в это жаркое время года отвратительный, отравляющий воздух, запах. Кладка состоит из трех-четырех небольших яиц, и они насиживаются попеременно в течение 38 дней. Магометанский обычай – запрещает есть мясо пеликанов. Это находится в связи с любопытным преданием, существующим в среде арабов. Когда в Мекке строилась Кааба, воду приходилось доставлять издалека, и вскоре обнаружился недостаток в носильщиках. Но Аллах не хотел, чтобы это препятствовало священной постройке, и послал тысячи пеликанов, которые приносили рабочим воду, в своих горловых мешках. Пеликаны, как мы уже упомянули, легко поддаются приручению. Одна из таких птиц, жившая в санта паоло де лоанда охотно присоединялась по вечерам к толпе гуляющей публики и с видимым удовольствием слушала музыку.